с пожаметелица. У одной вдовицы были две дочери-девицы. Одна была и красивой, и прилежна, а другая и лицом некрасивая, и ленивая. Но эта некрасивая да ленивая была вдовица дочь родимая, да к тому же она ее любила. А на другую всю черную работу валила, и была у нее-то в доме заморашкой. Бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и прясть до того много, что кровь выступала у нее из-под ногтей. Вот случилось однажды так, что веретено у нее оказалось всё перепачкано кровью. Девушка наклонилась к воде и хотела веретено обмыть. А веретено, у нее из рук выскользнула и упала в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказала ей о своей невзгоде. Та ее так стала бронить и такую выказала себя безжалостную, что сказала: "Умела веретено туда уронить, сумей и достать его оттуда". Пришла девушка обратно к колодцу и не знает, что ей делать. Досперепугу да ты и прыгнула в колодец. Задумала сама оттуда веретено добыть. Она тотчас потеряла сознание, а когда очнулась и снова пришла в себя, то увидела, что лежит на прекрасной лужайке, и что на неё и солнышко весело светит, и цветов кругом многое множество. Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке которая была полнёшенька хлебами насажена. Хлебы ей крикнули: "Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим. Мы давно уже испеклись и готовы". Она подошла и лопатой повынимала их из печи. Затем пошла она дальше и пришла к яблоне. И стояла та яблоня полнюшенька яблок и крикнула девушке: "Обтряси ты меня, обтряси! Яблоки на мне давно уж созрели". Стала она трясти яблоню, так что яблоки с нее дождем посыпались, и трясла до тех пор, пока на ней ни одного яблочка не осталось. Сложила их в кучку и пошла дальше. Наконец подошла она к избушке и увидала в окошке старуху. А у старухи зубы большие-пребольшие, большие. и напал на девушку страх, и задумала она бежать. Но старуха крикнула ей вслед: "Чего испугалась, красавица-девица? Оставайся у меня. И если всю работу в доме хорошо справлять станешь, то и тебе хорошо будет". Смотри только, постели мне хорошенько стели, да перину мою взбивай постарательнее, так чтобы перья во все стороны летели. Когда от нее перья летят, тогда на белом свете снег идет. Ведь я никто иная, как сама госпожа метелица. Речь старухи успокоила девушку и придала ей настолько мужество, что она согласилась поступить к ней в услужение. Она старалась угодить старухе во всем, и пхирину ей взбивала так, что перья, словно снежные хлопья, летели во все стороны. Зато и жилось ей у старухи хорошо, и бранивое слова она от нее не слышала, и за столом у ней всего было вдоволь. Прожив некоторое время у госпожи Метелицы, девушка вдруг загрустила. И сначала сама не знала, чего и недостоит, а потом догадалась, что просто истасковалась по дому. Как ей тут ни было хорошо, а все же домой ее тянуло. Наконец она созналась старухе, Я по дому соскучилась. И как мне нехорошо здесь у тебя под землёю, а всё же не хотелось бы мне доле здесь оставаться, и тянет меня вернуться туда, со своими повидаться, госпожа Метелица сказала. мне это любо, что тебе опять к себе домой захотелось. А так как ты мне служила хорошо и верно, то я сама тебе укажу дорогу на землю. Тут она взяла её за руку, и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девица очутилась под сводом их, Посыпалась на неё дождем из-под свода золота, да так облепило её, что она вся была золотом сплошь покрыта. Вот это тебе награда за твое старание, сказала госпожа метелица. Да кстати, вернула ей и веретено, упавшее в колодец. Затем ворота захлопнулись, и красная девица очутилась опять на белом свете, невдалеке от мачехиного дома. И когда она вступила во двор его, петушок сидел на колодце и распевал. Кукуреку, -ку, вот чудеса. Наша-то девица в золоте вся. Тогда вошла она к мачехе в дом, и так как на ней было очень много золота, то и мачеха и сестра приняли ее весьма ласково. Рассказала им девица все, что с ней приключилось. И когда мачеха услыхала, как она добыла себе такое богатство, то задумала и другой своей дочке, злой и некрасивой добыть такое же счастье. Она свою дочку усадила прясть у того же колодца, а чтобы на веретёне у дочки кровь была, та должна была уколоть себе палец и расцарапать руку в колючем терновнике. Затем та бросила веретено в колодец и сама за ним туда же спрыгнула. И очутилась она точно так же, как и прежде сестра ее, на прекрасной лужайке. И пошла той же тропинкой далее. Пришла к печке и закричали ей хлебы: "Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим, мы давно уж совсем испеклись". Алентяй к ним отвечала: "Хм, вот еще, стану я и за вас пачкаться". И пошла далее. Вскоре пришла она и к яблоньке которая крикнула ей: «Обтряси ты меня, обтряси поскорее, яблоки на мне давно уж созрели". Но Лентяйка отвечала: "Очень мне надо". Пожалуй, еще которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется, и пошла своей дорогой. Придя к дому госпожи Метелицы, она ее не испугалась, потому услыхала сестры о ее больших зубах, и тотчас поступила к ней на службу. В первый день она еще кое-как старалась переломить свою лень и выказывала некоторое рвение. И служилась указаний своей госпожи, потому что у нее с головы не выходило то золото, которое я предстояла получить награду. На другой день она уже стала разлениваться, на третий еще того более, а там уж и вовсе не хотела по утрам вставать с постели. И постель госпожи метелицы она стелила не как следовало, и не вытряхивала ее так, чтобы перья летели во все стороны. Вот она вскоре и прискучила своей хозяйке. И та отказала ей от места. Ленивица обрадовалась этому, думала: "О, вот сейчас на нее золотой дождь посыплется". Госпожа метелица подвела ее к тем же воротам, но когда ленивица под ворота стала, На нее просыпалось не золото, а прокинулся целый котёл полнёшиник смолы. "Это тебе награда за твою службу", сказала госпожа метелица и захлопнула за нею ворота. Пришла ленивица домой, с ног до головы смолою облеплена. И петушок на колодце, увидав ее, стал распевать: ку ка ре -ку, вот чудеса, залет девица смолою вся. И эта смола так крепко к ней пристала, что во всю жизнь не сошла, не отстала".